глава 60. Обмен. Представить себе сложности торговли и обмена в этой деревне, я не смог до самого конца, потому что только когда большая часть жителей сошлась в цене с Жероном, они начали таскать вещи. Кто-то нес еду, кто-то одежду, не всегда теплую, меняли на огромное количество дров. Учитывая, сколько мы потратили времени и сил, чтобы сюда добраться, Выхлоп с обмена ресурсами получался не слишком большой. И еще что куда хуже, я не понимал, по какому курсу был проведен обмен. Такое ощущение, что и Ижорон прекрасно понимал, что дает, а что принимает. Я же смотрел лишь на растущую гору барахла. Что это такое? Товары для дальнейшего обмена? Знаешь, в чем суть работы торговца? Вдруг спросил меня и жерон контийский. Купить подешевле продать подороже, спросил я. Именно. Если бы я вез одни только дрова, что мне с них толку? Тележка нагружена, оси скрипят, ослы кричат от усталости. «Я меняю тяжелое на легкое, дешевое на дорогое. У людей осталась пара тряпок. Он взял что-то похожее на рубаху. Ну в соседней деревне за такую отдадут целую курицу, причем живую. А это уже еда, причем круглый год. Но Новости это старье до Мардина или Пакшина я не буду. Почему? В городах есть производство. Проще продать тряпки через деревню или две, в более крупных поселениях обменять что-нибудь на живые деньги. В городах эти деньги я обращу в конечный продукт, а потом привезу его обратно на выходе получится некоторое количество денег в кармане и возможность жить дальше. Все просто. То есть ты сам не знаешь, что ты привезешь нам. Пока что не знаю, ответил Жорон. Как повезет. Я никогда не знаю, что могу купить по дешевке в городах. Но я думаю, что для вас будет полезно практически все, что там есть. Нам пригодится все, особенно инструмент и одежда, все, что нельзя сделать руками. Я посмотрю, что смогу купить на вырученные деньги, за вычетом моих комиссионных. Тут же добавил торговец и продолжил раздавать дрова. Кажется, что наши проблемы потихоньку решаются, а спросил Яврна. Жаль, лишь, что из этих людей я почти никого не могу позвать к себе. На самом деле можно позвать. Но вот, например, Таруда, он показал на женщину с седыми волосами. Она хорошо готовит и отлично работает в поле, сильная. Ещё есть Конральд, он тоже не слабый, добытчик, чаще ставил селки в полях, чем махал мотыгой. Нам бы сразу кузнеца заприметить, сказал я, оценив нужду в металлических инструментах. Не сразу, ну найдём. Он есть не в каждой деревне. Да и металла не так много. У нас вот кузнец вообще не требовался. Лошадь была, подковы были, Все. Сложная тут у вас жизнь, ребят. Я еще раз посмотрел на людей, которые раскидывали дрова по своим домам. Не очень понимаю, что тут за средние века. Средние? А есть еще какие? Верхние, нижние, большие или малые? Не смешно, Аврам. Ни разу не смешно. Мне кажется, что я попал сюда из другого мира, даже не из другой страны. Ну посмотри на мою одежду. Разве я выгляжу так же, как и все? Нет. У остальных рубеща. черт слово слово-то какое? Штаны непонятная обувь. А у тебя понятная?» Аврон ткнул пальцем в мои кроссовки. Да, твердо ответил я. А мне непонятное и очень грязная. Отстроимся поближе к реке и будем в ней мыть обувь. Кто бы еще решил там строиться? посмеялся Аврон. Там же разливы отсыпем. Сколько же людей нам понадобится для этого? Теперь он недоверчиво посмотрел на меня. Тысячи? А переживут ли они это? Я не завтра собираюсь их эксплуатировать и не уверен, что это случится даже через 10 лет. Если мы никого не сможем переманить на свою сторону, если не сможем обеспечить деревне стабильный рост населения, то можно смело забыть обо всем уже на данном этапе. И не неважно, кто я и откуда. Но если ты сможешь принести мир людям, я думаю, они пойдут за тобой, твердо зазвучал Аврон. Я в тебе верю. Ты работаешь руками, помогаешь торговцу вытащить тележку из щели в мосту, спасаешь меня, успокаиваешь толпу. Разве несколько человек это толпа? Для меня да. Бывало, что и до смерти могли кого-нибудь забить. Что за дикари? Не дикари. Просто жестокая жизнь сама по себе делает людей жестокими, и когда закипает, порой зло выплескивается. вот так. Понятно. Я сложил руки на груди. Здесь много работы предстоит. Я бы даже сказал, что ее будет очень много. И ты мне поможешь как официальный помощник, правая рука. Но я не умею. Научишься. Думаешь, это сложно? Я внезапно начал входить в роль будущего главы поселения. И неважно, что до сих пор у меня не был разблокирован навык строительства. Я наверняка смогу разобраться с этим, несмотря на обилие второстепенных задач. Сложно. Ну, я верю, что мы справимся. Пусть даже и Жорон сказал, что у тебя всего лишь начальный уровень. «Черт, мне еще и насчет этого думать, озадачился я. А потом посмотрел на все происходящее вокруг. Люди продолжали растаскивать дрова. У нас не осталось тележки, не было лошади, чтобы вернуться домой, нам надо будет дойти пешком до места будущей стройки, потратить целый день, найти запас еды, позаботиться о том, чтобы этот запас нормально хранился, и только потом мы сможем начать работать, и скорее всего вдвоём просто потому, что мне не нравятся местные». Но ну и Жерон с ними быстро нашел общий язык, даже торговался с кем-то, у одних без проблем принимал вещи, и даже пара медиков у людей нашлась. А еще он с ними разговаривал, причем так легко, по-свойски. До моих воплей он не опускался, что меня удивило еще больше. Но по геим странности стало то, что местные жители начали бросать на нас савраном любопытные взгляды. Ходили мимо и смотрели точно мы с ним, два экспоната в музее. Мы даже говорить перестали. Что происходит? Не удержался я. Почему все на нас смотрят? Ответ к нам подошел в лице Конрольда. Говорят, что вы хотите организовать поселение за рекой. Да, ответил я не слишком уверенно. А что? Я хочу к вам, заявил он. Думаю, что и другие тоже будут не против. Конец книги. Продолжение следует.